Дети. В своем большинстве дети весьма неприятные и надоедливые создания. Однако справедливости ради я должна признаться, что в целом они вызывают двойственное и притом весьма противоречивое чувство. Там, где дело касается общения с детьми, вы сами должны решить для себя, стоит ли игра свеч. Многое будет зависеть от семьи, которую вы выберете себе, от количества возраста и пола детей и от того, как обстоит в этом доме дело с дисциплиной. Маленькие мальчишки всегда хуже, чем маленькие девчонки. Если в доме есть ребенок, то вам следует быть готовыми ко всяким неприятностям, а порой даже унижениям. Вас будут дергать за хвост, таскать, держа за живот а вы будете болтаться беспомощно в воздухе, с вами вообще могут обращаться весьма жестоко и безжалостно. С другой стороны, может случиться и так, что вы сами привяжетесь к ребенку или даже нескольким детям, особенно если они будут хорошо воспитаны. Зато когда они взрослеют, у них начинают проявляться нелепые и смехотворные черты характера, которые превращают всех их неполноценные существа, конечно, по сравнению с нами, кошками. Но главное, я хочу это подчеркнуть особенно в том, что если ребенок полюбит вас, то это прочная гарантия того, что о вас будут должным образом заботиться и всячески обхаживать, конечно, до тех пор, пока вы сами этого хотите. И чем прочнее вы сумеете установить отношения с ребенком тем будет лучше для нас. Почему, спросите вы? Потому что, к вашему сведению, в нашей стране, например, а я имею в виду Соединенные Штаты, в семье командует парадом отнюдь не взрослые, а дети. Можете ли вы вообразить, чтобы подобное положение существовало у нас в мире кошек? Попробуйте-ка только сделать неверный шаг, и ваша матушка сразу врежет вам по первое число. И, кстати, правильно сделает. Люди же, как представляется, настолько трясутся за своих детей, что балуют их без всякой меры и тем самым делают из них отъявленных негодяев. Однако, если дети не вызывают у вас отвращения и вы прославились в семье как киска маленького Джонни или любимица милой Мэри, то вам нечего будет опасаться какого бы то ни было вмешательства со стороны взрослых. Конечно, в этом случае вам придется мириться с выходками ваших Джонни и Мэри. Хочу только предостеречь вас заранее. Никогда, ни при каких обстоятельствах не пускайте в ход свои зубы и когти, как бы плохо ребенок не обращался с вами. Потому что если вас хотя бы заподозрят в том, что вы поцарапали их драгоценное дитя, пусть нечаянно, просто играя с ним, вы окажетесь снова на улице, раньше, чем успеете произнести «Господи помилуй». Всегда помните, что когда вас тискают, жмут, ерошат шерсть, тянут за лапы, дергают за хвост, то есть всячески примучивают, они делают это потому, что принимают вас за себе подобных. Вот вам еще один пример антропоморфизма. Конечно, если вам не повезло, и вы выбрали себе ребенка, который умышленно-жестоко обращается с вами – А вы тем не менее остались хотя бы одну лишнюю минуту в таком доме, то вы недостойны носить высокое звание члена кошачьего братства.